которому на большинстве полинезийских островов соответствует кане, дальше на запад неизвестно, зато оно составляло основу доинкских верований Америки. Этот список может быть значительно расширен. Свидетельством культурного субстрата в Полинезии считают также, как уже говорилось, черепки керамики, найденные при раскопках как на Маркизских островах, так и на островах сопредельных с Фиджи. На тех же маркизах и вообще в Полинезии, вплоть до Фиджи, европейцы застали одичавший длинноволокнистый хлопчатник, очевидное свидетельство прошлой культивации народом, который умел и прясть, и ткать. Гончарство и ткачество, как мы уже видели, теоретически могло попасть на эти острова в дополинезийские времена, как из старого, так и из нового света. В Юго-Восточной Азии и на Малайском архипелаге применяли гончарный круг, тогда как в новом свете керамическую посуду изготовляли кольцевым налепом стенок валиками. Полинезийские черепки, а также сосуды прилегающих островов Меланезии свидетельствуют об использовании здесь, как и в Америке, налепного способа, причем на Фиджи, где европейские коллекционеры еще застали целые образцы. Специфические формы настолько похожи на древнеперуанские фигурные и гроздевидные сосуды, что их можно было бы принять за местные варианты, будь они раскопаны в Доингском погребении в северном приморье Перу. Гончары, которые, не располагая гончарным кругом, лепили сосуды из валиков, и ткачи, которые изготовляли пряжу из 26-хромосомного американского хлопчатника, вполне могли приплыть на острова из Перу, но никак не из малайского архипелага. Подытожим. Полинезийская океанская область огромна, общая площадь суши мала, культура, несомненно, смешанная в пределах треугольника, один угол которого вторгается в Меланезию, а два других расположены на пути океанских конвейеров, движущихся один со стороны Перу, другой с северо-западной Америки. Древний культурный субстрат из Перу, наиболее типично представленный на востоке на острове Пасхи, обогащенный окраинным контактом с Фиджи, сосредоточенный на западе на Самуа и перекрытый последующей Маури-Полинезийской миграцией через Гавайские острова на севере, вот возможный ответ на часто предполагаемое тройное происхождение смешанной культуры восточной части Тихого океана. Можно сказать и так. С востока пришел американский Батат, с запада, меланезийское хлебное дерево, а с севера пришли захватчики, собравшие урожай. Эти победители представляли в Полинезии азиатский элемент, потомков выходцев из Юго-Восточной Азии. Они обошли и Микронезию, и Меланезию. Глава 7. Инки указали европейцам путь в Полинезию. Во всем Тихом океане не было ни одного пригодного для обитания островка, который не был бы освоен человеком до прибытия европейцев. Тем не менее, мы приписываем открытие каждого из них тому или иному европейскому мореплавателю. Дескать, испанец Альваро Менданья Нейра открыл Маркизские острова в 1595 году. Голландский адмирал Рогевен – остров Пасхи в 1722 году. «Английский капитан Кук», «Гавайские острова» в 1778 году и так далее. На самом деле, первые европейцы, узнавшие про обитаемые острова в Тихом океане, пользовались указаниями, которые они получили от аборигенов в Перу. Со времен конкисты у европейцев повелось смотреть на людей иной культуры чуть ли не как на животных, во всяком случае, пока те не восприняли христианскую веру и не научились письму, которые мы сами получили из Азии. Перемут наши верования и обычаи, тогда они нам ровня, тогда они заслуживают защиты и признания их собственных открытий. При встрече с другими представителями человеческой расы в новом свете, а затем в океане, чувство превосходства белого человека, подкрепляемое его оружием, усугублялось смиренным поведением намного превосходивших его числом великодушных мужчин и женщин. Мы видели в главе четвертой, что от Мексики до Перу первых европейских гостей повсеместно принимали с благоговением и почестями, как возвратившихся посланцев белых бородатых предшественников, которые некогда облагодетельствовали местных жителей различными достижениями цивилизации.